Подземное время Почему каменные породы, слагающие Урал, такие разные? Одни породы были настолько твердые, что каелки горщиков высекали искры. В таких породах и блестели бесценные зерна самоцветов. Другие пласты были мягкие, ручьи резали их словно воск, вымывая шипастые и витые раковины древних моллюсков. А из песчаников, в которых все породы перемешаны, как в сите, из пестроцветных глин под ноги ошеломленным рудокопом тяжело вываливались огромные, как валуны, каменные черепа рогатых ящеров, будто страшная правда звериного стиля. Дело в том, что твердые породы некогда были извержены разъяренными мартенами вулканов, а мягкие породы... Век за веком наслаивались друг на друга осадками на дне океана. Солнце Палеозоя высушило океан, и породы окаменели. В 1841 году по Уралу пропылили тарантасы экспедиции сэра Мерчисона. Благородный шотландец изучил мягкие зеленые холмы девона, яростные кручи снежных Альп, болотные скалы Прибалтики и понял, что надо ехать. на Урал. Сэр Родерик вдумчиво колотил молотком по скалам. По шатким отвесным лесенкам, не расставаясь с трубкой, он спускался в угрюмые каторжные шахты. Сквозь лупу в медной оправе бегемотами пялились на него каменные трилобиты. Надменная осанка лорда осталась такой же прямой даже тогда, когда в караванном валу Чусовой экспедиционная лодка перевернулась. И лорд полетел в воду вверх батфортами вместе с бюваром, орденом и подзорной трубой. Осмыслив все обстоятельно, через четыре года сэр Мерчисон объявил господам-академикам, «Вы не поверите, но в истории нашей планеты есть еще одно время — Уральское». Точнее, Пермская. Тогда владыками земли были венценосные звероящеры с клювами в клочьях шерсти с парусами на спинах. Они были теплокровные. И их, господа, скушали динозавры, победили более примитивные виды. Иначе мы с вами заседали бы здесь на 40 миллионов лет раньше. В Пермский геологический период, открытый Мерчисоном, Урал представлял собой холмистую соленую топь, в которой плюхались, свистели, квакали и мычали звероящер. Топь то высыхала совсем, то снова набухала водой. Так слой за слоем, страница за страницей откладывались пласты мягкого уральского камня. Древние соли спрессовались в огромную толщу, которую сверху перекрыли новые геологические отложения. Толща постепенно погрузилась в недра земли. Уже в 20 веке, на глубине в полкилометра, в эти слои врежутся шахты рудников, и люди под землей впервые вдохнут соленый воздух палеозойских болот. Стены и своды шахт разноцветные разводья соли разрисуют с экспрессией Микеланджело. Эту соль сейчас гребут ковшами подземных экскаваторов, а пятьсот лет назад ее бережно отмеряли. наперстком.